Прилад велел принести восемь томов, прекрасно переплетенных, и пожелал написать собственноручно на заглавном листе первого тома комплимент Жюльену Сарелю по латыни. Он щеголял хорошим знанием латинского языка. В конце он сказал ему с серьезным тоном, резко отличавшимся от остального разговора. «Если вы будете благоразумны, молодой человек, то со временем получите лучший приход в моей епархии, поблизости от моего епископского дворца. Но для этого надо быть благоразумным». Била полночь, когда Жульен, нагруженный своими восьмию томами, вышел от епископа в большом удивлении. Монсеньор не сказал ему ни слова об аббате Пираре. Особенно поразила Жульена крайняя вежливость епископа. Он и понятия не имел о такой внешней учтивости, соединенной со столь естественным достоинством. Контраст выступил особенно резко, когда он вновь увидел мрачного аббата Перара, дожидавшегося его с нетерпением. «Квид тиби диксерунд!» «Что они тебе сказали?» Громко крикнул он ему. как только увидел его издали. Жюльен несколько путался, передавая по латыни речи епископа. «Говорите по-французски и повторите в точности слова мансиньора, ничего не прибавляя и ничего не убавляя», — сказал экс-ректор семинарии своим резким тоном и не слишком учтиво. «Что за странный подарок от епископа молодому семинаристу?» — говорил он, перелистывая прекрасное издание Тацита, золотой обрез которого, казалось, внушал ему ужас. Било два часа, когда после подробного отчета он позволил своему любимому ученику удалиться. «Оставьте мне первый том вашего тацита тот, где написано «Приветствие мансеньора-епископа», — сказал он ему. «После моего отъезда эта латинская строчка будет для вас в этом доме громоотводом». «Эрит тиби филими». Сучесор мео, стан к вам лео, кваэрон скверм де «Ибо для тебя, сын мой, преемник мой окажется свирепым львом, готовым растерзать тебя». На следующее утро Жульен нашел что-то странное в манере разговаривать с ним товарищей. Тогда он еще более замкнулся в себе. «Вот», — подумал он, — «следствие отставки господина Пирара». Весь дом узнал о ней, а я слыву его любимцем. В их поведении должно было быть что-то для него обидное, но он не мог разобрать что. Напротив, он замечал отсутствие ненависти во взгляде всех тех, кого он встречал в д'Ортуарах. Что это значит? Здесь, конечно, кроется ловушка. Будем настороже. Наконец, семинаристик из Верьера... сказал ему со смехом «Корнели Тацити опера омния» — полное собрание сочинений Тацита. При этих словах, которые были услышаны, все на перерыв стали поздравлять Джульена не только с великолепным подарком, полученным от мансиньора, но также и с двухчасовым разговором, которого он был удостоен. Все было известно до мельчайших подробностей. С этой минуты зависти больше не было. Перед ним стали заискивать. Аббат Кастанет, который еще накануне был с ним до крайности заносчив, взял его под руку и пригласил завтракать.